Иван копался в бумагах уже больше часа, не отвлекаясь ни на секунду. Судя по всему, искал он что-то конкретное, но как оно точно называется, не знал. Поэтому время от времени начинал бегать вдоль полок в поисках какой-то папки, находил ее, листал, что-то читал, а потом с разочарованным вздохом откладывал и вновь брался за журнал. Мы с Федькой сидели за подоконником, наблюдая за подступами, и чем дальше, тем больше нервничая. Рано или поздно твари здесь появятся. И пусть бы это было позже того, как мы завершим свои дела. Вон она, наша Жужа, стоит. Коломбина. Один прыжок, и мы в ее таком уютном, таком гостеприимном и таком с виду безопасном бронированном нутре. А дальше полный ход и прямой путь до самой фермы, которая отсюда тоже выглядит удивительно притягательно. Федька был мрачен, потому что надеялся добраться до оружейной комнаты, а тут такой облом вышел. Во всех райотделах десятка по три автоматов было. Это прикинь, сколько денег. — тихо возмущался он. — ведь наверняка все эти уроды синирожей загребли. Адаптанты, мать их, грелка. Блин, да каждый попыша мог бы за пятьсот уйти, прикинь. Это вообще без вопросов город бы отбашлял. А чего, у города своих не хватает? Немного удивился я. — У города хватает, но это же по-любому капитал, — объяснил Федька. — На склад ляжет. Вроде как благосостояние города повысит. Оружие всегда в цене. Да и логика простая. Купишь сам хороший ствол — Меньше вероятность того, что его купит тот, кому лучше не давать. Это точно, — согласился я. Но это все мечты и сны. Теперь-то чего рыдать? Ушло и ушло. Вернемся и сгоняем. Я осекся, оглянувшись на возившегося с бумагами Ивана. Затем сказал. — Сам все знаешь. Не пропадем, в общем. Да это понятно. Но жаба, зверь такой, ты в курсе, — усмехнулся он. С ней договариваться сложно. — Вань, долго еще? Иван поднял голову от журнала, пожал плечами и ответил. — А я знаю. Начать и кончить, пока не нашел, а оно вообще есть то, что ищешь? спросил уже я. Должно быть, уверенно сказал он. Не может не быть. Но если не найду, придется в отдел милиции ехать и там шариться. Нет, и лучше здесь найди, аж подскочил Федька. Старайся давай, не отвлекайся там! тебя не спросил, буркнул Иван, возвращаясь к своим занятиям. Федька достал портсигар, вытащил папиросу, смял в пальцах фильтр, но убрал обратно, сказав Не, нахрен. «Еще приманю кого-нибудь на запах, кого не надо. Ты бы вообще бросал. Больше толку», — заметил я. «Да хрен здесь кто бросает», — сказал Федька. «Скорее, кто раньше не курил, начинает. Чего ты хочешь по такой-то жизни?» «Ой, ладно, а то оно помогает», — фыркнул я. «Если только от самой жизни помогает, загнешься быстрее». «Ну да, не через четыреста, а триста пятьдесят лет». «А через пару часов не хочешь?» — поинтересовался я. когда засаду конечно, например, из-за того, что запахов не чуешь. Если ты курящий, будешь сидеть в засаде на меня, я тебя по воне обнаружу. Тебя после перекура дыхания вроде как нагадил, не лучше. А ты меня не найдешь. У тебя этим бздыщем весь забит. И кто меня обнаружит? Спросил Федька, причем не по делу, а просто, чтобы не промолчать. Из-за угла дома напротив вышли два человека с белёсыми волосами и неприятно темными лицами, высокие и пониже. У обоих винтовки на сгибе руки... Оба одеты в длинные брезентовые дождевики. А перед ними легкой трусцой бежала по асфальту темная тварь, как обычно смутная и непонятных очертаний, но очень напоминающая одну из тех гончих, что гнали нас из Порфирьевска. Разве что поменьше. То есть выходило, что они прогуливались с темной тварью, как с собакой. «Вот они, например», — прошептал я. «Тихо!» На что я рассчитывал этим самым тихо сказать, затрудняясь. Не на то же, что проходящий мимо адаптанты не заметят вывороченного окна осколков стекла и прижавшейся к стене брони машины. Но заметили они все же не сразу. Я хорошо видел, как резко остановился высокий, словно на стену наткнувшись. Как дернулся маленький, перехватив винтовку, они точно не ожидали здесь такого увидеть. А затем, справа от меня, гулко загрохотал пулемет, вздыбив фонтанчиками грязь вокруг адаптантов, избивая с ног темную тварь. Не знаю, прав ли был Федька, сразу открыв огонь. Прав, наверное. Все равно они бы нас обнаружили, и было бы хуже, если успели сбежать. Поэтому размышлять не стал, и сам потянул за спуск. Немецкий автомат завибрировал, отозвавшись сухим громким треском, и выбросив короткую очередь в середину груди длинного, нелепо взмахнувшего руками и свалившегося навзничь. Маленький заметался было, но тоже упал, резко и как-то безвольно, просто ткнувшись лицом в землю и больше не шевелясь. Темное существо уже дымило. как они обычно делают, помирая, но еще дёргалась. Поэтому я всадил в него еще очередь. Все, «Кранты, надо смываться!» — сказал Федька, обернувшись к Ивану. «Я еще не закончил», — сказал тот, вполне спокойно, посмотрев на нас. «Прикрывайте пока». «Вань, их тут сейчас батальон будет», — сказал Федька. «Это же не твари, это люди! Гля, возле обоих по СВТ валяется! Если обложат, трындец!» С этими словами он натянул мотоциклетные очки на глаза. «Раз тварь появилась, можно и на призраков напороться». Я последовал его примеру. «Пока не обложили», — ответил Иван, быстро листая опись документов. «Второй раз нам сюда не вернуться. Прикрывайте, это приказ». «Приказ. Это все сразу ясно и понятно». «Иван вообще-то в нашей группе главный. Просто козырять он этим не любил». «Все больше советовался». «Но вот сейчас советоваться не стал. Приказал». «Ты хоть примерно знаешь, где это искать?» — спросил его Федька. Тогда схватим все бумаги с нужной полки и потом разберемся. Если бы знал, так и сделал, — ответил тот. Знаю, что ищу, но ни номера, ни даты, ни места на полке не знаю. Ждите. Мля, нас тут как крыс обложат, — выругался я, оглядевшись. Сбоку подойдут и через окно гранатами закидают. Действительно, в секретке было всего одно окно, выходившее на площадь. Подойти к нам со стороны торца здания никакой проблемы не составляло. Мы бы не увидели и не услышали. «От твари здесь отбиваться можно, а вот от людей... От людей лучше не надо. Все равно бесполезно». «Так, Федь, паси площадь, я позицию сменю», — сказал я, вскакивая на ноги и меняя магазин. «Коридор попробую сунуться. Там окна на ту сторону есть. Может, так проще, с той стороны зато не зайдут?» — спросил Иван, опять подняв голову от бумаг. «Иван, ты у нас начальник, но как стратег ты все же не очень, извини», — сказал я, проворачивая ключ в двери и берясь за засов. «Так что мы сами, лады?» «Как скажешь», — пожал Иван плечами и вернулся к прерванному занятию. В коридоре было пусто. Я сначала высунулся, проверил. Окно в торцевой стене тоже было забрано решеткой, Равно, как и все остальные окна первого этажа. Это радовало. Бесшумно было сюда не забраться. Разве что просто через входную дверь, которая так и оставалась открытой. «Мать твою!» — выругался я, вспомнив про такую нашу уязвимость. Быстро выглянул в окно, стараясь не высовываться. С той стороны пока никого. «Дверь надо закрыть. А если точнее, то как-то запереть. Иначе у нас просто глаз не хватит во все стороны следить. Бегом надо короче». Пошел по коридору, стараясь при этом быть как можно тише. Ступни перекатом чуть на внешнюю и вперед, как когда-то меня учили. Пусть чуть-чуть совсем, факультативно, можно сказать. Но вот все же вспомнилось. По путению, державшись, заглянул в открытую оружейку. Нет, там никто не прятался и не собирался напасть на меня сзади. Паранойя не отпускала. Все время ощущался чей-то злобный и голодный взгляд, упертый в спину, куда-то между лопаток. Я понимаю, что эта тьма, до которой рукой подать так ощущается, давит на мозг и душу, но толку с того, что понимаю. Непрерывное желание резко обернуться, невозможность толком сосредоточиться, ощущение постоянной непонятной угрозы. Но что еще сейчас может быть менее, кстати? Вестибюль, полумрак, светлые прямоугольники окон и открытой двери. И в двери силуэт. Человеческий. Ни лица, ни деталей не разглядеть. Как из черной бумаги вырезали и на серую бумагу наклеили. Очертания головы, откинутого капюшона, висящей на плечах накидки, нога, занесенная для шага, и длинная тень, от нее пересекающая пятно света на полу. Цепочка мыслей о том, что нас всего трое, и я знаю, где каждый из нас... и о том, что здесь не может быть никого, в кого не стоило бы стрелять, пронеслась в голове быстрее, чем фигура в дверном проеме успела даже сдвинуться с места. Прямо от груди, с натянутого ремня, я перекрестил дверной проем длинный, сразу наполовину магазина очередью. Дульная вспышка тускло осветила крашеные стены с плакатами «Дерево стойки дежурного», а силуэт человека просто осел на подломившихся ногах прямо в проходе, безвольно завалившись назад. Появившийся за ним еще один силуэт дернул рукой, а затем резво отпрыгнул в сторону. Раздался стук от падения чего-то тяжелого и металлического на пол. И в мою сторону поскакал маленький черный предмет, Изо всех сил я рванул обратно в коридор. За дверью с табличкой посторонним вход строго воспрещен. Едва успел укрыться, как совсем рядом грохнуло. Ребристое, непрозрачное стекло двери вздулось и лопнуло, сыпанув на меня отвернувшегося и прикрывшего лицо руками настоящим дождем стекла. «Ну ничего, твари, считай, что пример подали», подумалось мне, когда пальцы рвали крышку гранатной сумки и вылавливали оттуда увесистую тушку эвки, такой же, как то, что только что катилось ко мне по полу. Усики сжал пальцами, освобождая путь Чеке, рванул кольцо, метнул тушку гранаты через открытую теперь дверную фрамугу, успев услышать, как отлетел предохранитель и негромко хлопнул запал, и назад отпрыгнул, подхватывая повисший на ремне автомат и направляя его на дверь. Бабах! Отблески вспышки на стенах, облака выбитой штукатурки от осколков, и сразу вперед к двери, и даже не высовываясь из нее, остаток магазина веером по всему вестибюлю. И назад, меняя его внезапно задрожавшими от накатившей волны адреналина руками. Из вестибюля частые выстрелы, громкие. Явно из самозарядной винтовки пули попадают непонятно куда. Скорее всего, огонь ведут не глядя. В окно лупят, наверное. И следом частые короткие очереди из ППШ. Его звонкий грохот я уже ни с чем не путаю. еще гранату в руку, кольцо с щекой долой. Нельзя мне сейчас по коридору отступать. Надо вестибюль удерживать. не давая противнику нас заблокировать и спокойно продвигаться по стене к окну секретки. И главное — к Жужи. Машина для нас сейчас все. Не дай бог останемся без нее. Кранты. Опять высунулся в дверь, огляделся и пальнул пару раз из автомата. С одной правой руки и ремня в открытую дверь просто так, чтобы не дать противнику высунуться не вовремя, и перебежал за колонну, ту, в которую упиралась длинная стойка дежурного. И, коротко размахнувшись, бросил гранату в дверь, молясь о том, чтобы не промахнуться — чтобы не откатилась она назад, чтобы все вышло так, как и планирую. Уже убирая голову в укрытие, увидел, что попал. Эвка перелетела через лежащий в дверях труп, а уж как там дальше смотреть не надо. Взрыв, грохнувший на улице, получился куда тише, но цели своей явно достиг. Кто-то вскрикнул резко, явно от сильной боли и совсем рядом. Они ведь наверняка у дверного проема сидели, рядом, как я и рассчитывал. Они сами собирались забросать меня гранатами и рвануть внутрь в атаку. Все правильно. Наступление — лучший способ обороны. Шесть гранат у меня. Сплошь те самые эвки, которые лимонки. Две уже бросил. Три в запасе. А еще одну брошу прямо сейчас. Успех надо развивать. Плюнув уже на любую осторожность, рассчитывая только на то, что противник сейчас ошеломлен и не готов меня встретить, рванул со всех ног к окну вперед, вплотную сближаясь с врагом. еще одну гранату даже не метнул, а просто просунул между прутьями оконной решетки и разжал пальцы. Сдавленный крик и звук непонятной возни раздался совсем близко. Враг был в каком-то полуметре от меня, отделенный только кирпичной стеной. Давай, беги, если успеешь. Недаром же я выждал малую паузу между тем, как хлопнул запал, и тем, как дорожались мои пальцы. Теперь даже не отпихнешь, не отбросишь, надеюсь. Опять взрыв. Вонь тротила, крик, звук упавшего тела. А я уже у самого выхода с автоматом в руках. Весь расчет на скорости, то, что противника издалека не прикрывают. Глупости авантюра, конечно, я бы прикрывал, но... Федька из пулемета не стрельнул пока ни разу. А если бы у противника было прикрытие, то наверняка в доме напротив или вообще с той стороны. То есть в Федькином секторе. Заметил бы он их обстрелял бы. Шаг вперед, поворот направо, короткую очередь в вкорчащегося на грязной земле человека в брезентовой штормовке с лицом оттенком, похожим на киношного вампира. И сразу налево. туда, где еще трясся второй, лежащий ничком, и вторая очередь в него. И никого больше? Рядом никого, точно, троих было. Одного свалил в дверях, двух других гранатами забросал. А если так, то нечего тут мух хайлом ловить. Дернулся назад, присев, резко отскочил, затем уцепился руками в голенище кирзового сапога убитого, лежавшего в дверях, и потащил его внутрь. Тело застряло в проеме, но я уперся, рванул, и оно заскользило по плиточному полу. Такой, знаете, желтоватый шершавый кафель со вставками бурого цвета, которым тогда во времена моего детства выстилали все от вокзалов до общественных уборных. Дверь, притянутая пружиной захлопнулась, закрывая стрелкам врага, если такие попадутся вид на вестибюль здания. А мой взгляд остановился на РПД, так и лежащем на груди убитого, схватил его, сорвал шеи вместе с ремнем, с ужасом думая, что наверняка покорежен моими пулями, и не нашел ни царапинки. Целый, новый, даже с виду, пулемет с полным брезентовым коробом. и еще двумя запасными в самодельном подсумке, висящем на плече убитого на брезентовом ремне на манер противогазной сумки. «Отлично!» — крикнул я радостно, стаскивая этот самый подсумок и накидывая себе на шею. В его недрах звякнуло. Плечо оттянуло. «Живем!» Толкнул свой машинин пистоли за спину, перехватил пулемет. «Что-то не так с ним. Неправильно. Ага, понял, что здесь не так. Здесь ручка есть, за которую пулемет ворочаешь». Не с выступами, как на модели из моей действительности. А что, так оно куда удобней. И сошка толковей, помассивней будет. И удобно раскладывается. Не, так нельзя. Проверить надо. Как бы оружие не выглядело и как бы в руках не лежало. РПД по обстоятельствам сейчас сила. А если эта сила не стреляет? Сложил сошки, чтобы сильно не высовываться. Опер ствол на подоконник, прицелился в стену здания напротив, нажал на спуск. Толкнуло в плечо. С дульного среза сорвался хвост пламени. На доме напротив облачками выбила штукатурку. Работает. живем. Опять взгляд налево-направо. Насколько удаётся выглянуть в окно. Пока никого. Снова к убитому. Вон ещё у него сумка на поясе. Гранаты. Эвка и две немецкие толкушки. Только без деревянных ручек, а как есть, в компактном варианте. Ничего, под них у меня местечко тоже найдётся. Заработал пулемёт. Я даже увидел отблески огня на едва видимом из моего окна бронированном борту Жужи. Что обстреливал Федька, мне видно не было. Не тот угол. Но бил он явно прицельно, частыми короткими очередями, явно стараясь кого-то или что-то убить. Я перебежал ко второму окну, выглянул, осторожно поднявшись над подоконником, увидел облако пыли и следы пуль вокруг полукруглого чердачного окошка в доме, расположившемся на площади по диагонали от меня. В ответ на очереди захлопали частые винтовочные выстрелы. Подключился куда менее солидный СКС. Затем в ответ вновь ударил пулемет, Басовито, гулко, увесисто. Плохо было то, что стреляло несколько винтовок с разных точек. Нас начинали обкладывать. И это при том, что никакой реальной возможности держать оборону у нас не было. Слишком нас мало. Меньше даже, чем возможных направлений для атаки. Одного стрелка удалось засечь. Он появился в окне здания напротив. В окне рядом с простенком, по которому я испытал РПД. Пустил в него очередь, но он успел укрыться, словно шестым чувством уловив то, что попал кому-то на мушку. Пули хлестнули по стеклу, со звоном обрушив его вниз, перешибли деревянную раму. Откуда-то с другой позиции дважды пальнули в меня, не попав, но пули прошли неприятно близко, отрикошетив от стены почти у самой головы и заставив меня нырнуть в укрытие. Где-то за спиной с отдаленным и сильно приглушенным звоном посыпалось стекло, Я, согнувшись даже не пополам, а куда сильнее, так что колени по груди колотили, рванул из вестибюля в коридор. Кто-то явно пытался пролезть в здание через окно. Тут решетки везде, но до второго этажа разве что подпрыгнуть повыше и лестницу найти, или какую другую штуковину только дурак не догадается. И похоже, что догадались. Мля, мы даже не глянули, где лестница междуэтажная. Хотя где еще быть, как не в конце коридора, с противоположной от секретки стороны? Просто ее больше некуда всунуть. Они бывают или прямо из вестибюля, чего не наблюдаем, или у торцевых стен. «У одной стены нет, значит, у второй есть точно. Не через люки же в полу они туда лазили». Сунулся в дверь в коридор и чуть пулю не схлопотал. Кто-то уже пристроился с винтовкой со стороны торцевой стены и взял на прицел коридор через окно. Уже выбитая, а я даже шума не слышал. Отскочил назад. Пуля пробила дверную фрамугу, взлохматив ее щепками. Быстро выглянул, пустил длинную патронов на 15 очередь в сторону окна, заставив укрыться уже кого-то там, икнувшего неясной тенью. рванулся вперед, успел заскочить в открытую дверь оружейки, одновременно представив, как кто-то заглядывает уже в ее окно и хладнокровно расстреливает меня у стены. Нет, здесь тоже не позиция. Снова в коридор, еще очередь в окно. Пусть не высовывается. Брызнула искрами от оконной решетки, обвалилась перемычка форточки, вызвав новое обрушение стекла. «Вов!» — послышался крик Ивана. «Я! Замри!» Фигура нашего научного руководителя метнулась из дверей секретки к окну. Благо до того было два шага. Я увидел, как Иван прокинул через решетку одновременно две гранаты, присел и тут же рванулся назад в тамбур. Взрывов было не два, а сразу несколько. Метанием бомб не только он занимался. В облако дыма, грязи и павшей листвы поднялось за окном. Но еще две или три гранаты рванули на улице, а потом куда-то заколотил длинной очередью пулемет Федьки. Командовать мне было не надо. Я и так понял, что это мой шанс проскочить коридор. Может, даже последний шанс, потому что в здании уже точно вошли. Лишь оглянулся, чтобы убедиться, что в выбитом стекле дверей вестибюля, что напротив, не мелькают никакие силуэты, и побежал, что было сил. Метров десять здесь всего, не больше. Но мне показалось, что бежал как минимум 100 метровку. Столько сил вложил в этот короткий невероятный рывок. Да на мне еще и железо навьючено сейчас не слабо, И все висит неудобно. В суете же похватал трофеи. Если бы не вцепился рукой в косяк, то пролетел бы мимо, врезавшись в подоконник. Но удержался. Рывком втянул себя в тамбур секретки. «Уходим!» — крикнул Иван мне прямо в лицо. Он явно немного оглох от стрельбы и взрывов. «Есть? Взял? Да!» Я развернулся, дал очередь наугад по окну, чтобы обозначить активность, и точно так же, не глядя, пустил еще одну длинную вдоль коридора, просто высунув руки с пулеметом из дверного проема, понятия не имея, есть там кто-то или нет. Если есть, то пусть прячется. Девятикилограммовое тело РПД затряслось, выпустив струю пуль, надымив, оглушив, засыпав гильзами пол и уронив кусок ленты. «Давай не спи!» — крикнул Федька, обернувшись. За окном поднималось могучее облако серого непрозрачного дыма. Кто-то, Федька или Иван, Набросал туда дымовых шашек, прикрыв подходы к машине. Сам же Федька стоял с пулеметом на ремне возле окна и держал в руке гранату с зажатым предохранителем и вырванной чекой. Что он хотел сделать, я понял сразу. И сразу же поддержал, тоже выдернув эвку из сумки. Нашей жужи гранаты пофигу. Ей все равно. А вот если кто близко, то хотя бы укроется, чтобы под разрывы не попасть. Иван подскочил к окну следом за мной. Опять с двумя гранатами в руках. захватив кольца крест-накрест. «Огонь!» – заорал Федька, выкидывая за подоконник Эвку. В ту же секунду я метнул следом свою, метя в противоположную сторону, и присел. Дважды бабахнуло, а затем еще дважды. Это Иван запустил две свои гранаты. «Вперед!» – Федька первым, Иван вторым, а я уже следом, размахиваясь и бросая немецкую гранату в дверь секретки. А то вдруг кто следом сунется. На подоконник прыжком в одно касание, а дальше почти не видно ни черта. дым сплошняком. Хорошо, что помнил, как машина стояла. Просто спрыгнул солдатиком вниз, стараясь не врезаться ни во что острое и железное. Нащупал открытый задний люк, втащил себя в темное, пахнущее бензином и маслом нутро бронемашины, повалившись на Ивана. Как Федька так быстро умудрился заскочить за рычаги и запустить двигатель, я даже не понял. За тонкой стальной стеной взвыли моторы. Машина чуть не на дыбы встала, стартуя с места, и рванула вперед, да так, что я, тянувшийся за рычагом заднего люка, чуть не вывалился наружу, спасибо тому же Ивану, удержал, схватив за ремни подвесной. — Держись, — запоздала заорал Федька, — а мне как раз все же удалось захлопнуть тяжелую створку. И вовремя. Сзади по броне в перегонки замолотили пули, выбивая из нее глуховатый звон. Иван, схватившийся было за заслонку бойницы, испуганно отдернул руку. — Не лапай, пулемет перезаряди! Крикнул я ему. Я даже на слух понял, что Федька всю ленту выдолбил. А перезаряжаться ему точно было некогда. А вот у меня в коробе еще есть. Лента у меня на 150. Я и половины не расстрелял. Треть чуть больше. Вон хвост висит. Звенев на пять. Сунулся я не к корме, понимая, что стрелять вслед нам уже бесполезно. Если только из гранатомета. А к борту. С грохотом отскочила задвижка. Тело пулемета сложенными сошками упало на упор. Вон какие-то фигуры перебегают между домами. Падают на колено, целятся в нашу сторону. Пустил в них одну очередь, вторую. Увидел свои попадания где угодно, только не там, куда целился. Жужа раскачивалась, переваливаясь через какие-то ямы. Выругался, захлопнул задвижку, и в ту же секунду в нее звонко ударила пуля. Может и случайность, а может и снайпер какой выцелил. Вовремя это я. Машина резко повернула, от чего я сидевший, не пойми как, в пол задницы. Банально свалился с кресла прямо на Ивана, как раз пытающегося заправить ленту в РП-46, словив от него порцию ругательства. Что-то затрещало, нас начало бросать как игральные кости в стакане. Я понял, что оказывать сопротивление огнем точно не получится. И бросился вперед к вмонтированному в лобовой лист триплексу. Машина неслась через какой-то сад, подминая кусты, сшибая скамейки и заваливая заборы. Федька орал не своим голосом и крыл матом адаптантов. темных тварей, задания Милославского, все что угодно, и, кажется, даже не слышал самого себя. По нам продолжали стрелять. Удары пуль по-прежнему были слышны, но откуда ведут огонь, я уже не видел. Вывалив большой дощатый забор, Жужа проломилась в какой-то переулок, свернула налево, прикрывшись деревянным домом, и обстрел прекратился. Федька вроде бы еще прибавил скорости, если это было вообще возможно. пронесся до перекрестка не вписался в поворот, завалив очередной забор, И, проскочив по заброшенному и заросшему огороду, втиснулся в проем между двумя домами. И по соседнему двору, опять сквозь ограду, выскочил на улицу. «Мы где?» — крикнул я в ужасе, сообразив, что во всей этой суете не успевал смотреть за дорогой и совершенно потерял ориентацию. «Сейчас к набережной выскочим!» — зарал Федька в ответ. Переговорное устройство никто из нас не успел подключить. Шлемофоны теперь только мешали слышать друг друга и приходилось орать. «В промоину не попади!» — крикнул я. «Не должны!» Впереди показались две телеги, в которые были запряжены лошади вороной масти. Такой, которая больше напоминает даже не цвет, а просто сгусток тьмы. Настолько лишена бликов и любого иного оттенка, кроме черного. При этом инфернальные совраски стояли запряженными в самые обычные крестьянские подводы, возле которых стояли трое обозников с винтовками в руках, настороженно оглядывающихся. Лязгнула задвижка в лобовом листе, С грохотом улегся в бойницу РПД. Адаптанты с винтовками поняли, что летящая в их сторону бронемашина точно не к добру и рванулись к укрытиям. Пулемет завибрировал, загрохотали разлетающиеся по тесному десанту гильзы. И последний из бегущих вдруг дернулся и свалился лицом вниз, проскользнув по грязи. И тут же перекатился в сторону и начал энергично, толкаясь ногами, отползать в канавку, чтобы не попасть под гусеницы. Двое же других было благополучно укрылись за домом, но Иван успел заправить ленту в РП-46 и выставить оружие в кормовую бойницу. И когда мы проскочили по улице дальше, он скосил обоих длинной очередью. А вот и набережная, прямая как стрела. Федька угадал с местом. Провал оказался сзади. Мы его проскочили. На набережной наткнулись еще на двух адаптантов. Верховых. Никак нас здесь увидать не ожидавших. Я их обстрелял, кажется, задев обоих, но не убив. А когда они попали в сектор к Ивану, то уже успели спрятаться, погнав лошадей за здание Дома культуры, ложно-классического вида уродливое строение с колоннами. Рубь застой, голову на отсечение. и альбиносы пришли не за нами. Они тут точно по хозяйству. Поэтому и рассредоточились по всему городу. Поэтому и подводы с собой притащили. Это же нас и спасло». Они атаковали не одновременно и без всякого плана, просто по мере того, как к площади с памятником подходили разрозненные группки. «Окажись, они там все разом и под единым командованием нам хана. Пусть пули нас и не берут, но нашлась бы и противотанковая граната у кого-нибудь. А то и фауст-патрон». Не зря же предупреждали. «Сбежали, что ли?» — первое, что спросил Иван после того, как мы подключились к ТПУ. «Не скажи гоп», — суеверно ответил Федька. «Это точно. Рано пока радоваться». Мы пока только за окраину городка вырвались. Впереди еще несколько нехороших мест, которые мы точно миновать не сможем. Вроде и чистое поле кругом. Да все не так просто. Ни мимо шахт нам не проскочить, ни станции не миновать, вдоль реки не прорваться. Она вскоре в приток упрется, через который ни единого моста, и тот вернет нас на исходный. А если рвануть после шахт в направлении на Углегорск, напрямую, то упремся сначала во враг, потом в большой лес. и окажемся у той же самой железнодорожной станции. И если у противника есть желание и возможность нас перехватить, то места для засады имеются, и очень хорошие». Федька скинул немного скорость, опасаясь за работающие на пределе возможности двигателей. И теперь Жужа, плавно покачиваясь, месила гусеницами грязную дорогу. К моей радости, других следов, кроме отпечатка наших же гусениц, на ней не было. Ни на самой дороге, ни на обочинах. С тех пор, как мы прошли к городу с рассветом, больше никого здесь и не возникало. «Ты где пулемет взял?» — спросил Федька после затянувшегося молчания. — Купил, — ответил я. — За пивом бегал, заодно и пулемет взял. — Недорого? — Это хорошо, — одобрительно ответил он. — Всегда пригодится, хоть и нелегал. — С чего это, — удивился я. — С того, что гражданским не положено, — ответил вместо Федьки Иван. — Закон такой в городе. — Все можно. Пулеметы и гранаты нельзя. — А если трофей, то куда девать? — спросил я, в общем, заранее зная ответ. — Город выкупит за нормальные деньги, — сказал Иван. Или вон, в Сальцево вези. Там все можно, но если у нас узнают, то и в штрафбригаду светит прогуляться на месяц-другой. Себе-то можем оставить?» Чуть возмутился я. «Лишним-то не будет, ежу понятно». «Можем», — махнул рукой Иван. «Нас не проверяет никто. Да и просто оформить можно, как городскую собственность. Или на УПРО зарегистрировать. Они ферму охраняют. Хоть за это спасибо». Взятый пулемет отдавать не хотелось, понятное дело. Если нам всегда такие поездки предстоят, как сейчас, то два пулемета всегда лучше одного. Впереди показались, постепенно выступая из тумана и сумрака, черные громады терриконов. Шахты. Нет, понятно, что они брошены, и делать там, наверное, адаптантам нечего. Но стоит представить себе длинные подземные туннели с вечной тьмой внутри, как волосы дыбом становятся. Даже находиться рядом за прочной броней и то неуютно до полной невозможности. Словно желая проиллюстрировать мое состояние, Федька помотал головой, вздохнул, сказал... Блин, не в моготу уже здесь. Задавила тьма совсем. Точно, есть такое дело. К моему удивлению, поддержал его невозмутимый вроде Иван. Скорее бы в нормальное место. Нервы на выпуск уже. Странно, мне казалось, что Иван спокойнее нас с Федькой вместе взятых. А он вот как. Просто морду кирпичом держал. Вид делал. У меня ведь тоже состояние так себе. И руки трясутся, и вообще все хреново. Мы тогда с Настей здесь летали всего ничего. И то хотелось свалить побыстрее. А уж про сейчас и говорить нечего. Шахты все ближе, а туман возле них все гуще. Все те же вяло плывущие его клочья. Кстати, а в городе-то их поменьше было. Здесь вообще засилье. «Мужики, а туман-то не из шахт лезет случайно?» — спросил я, присмотревшись. «Не», — сразу ответил Ван. «Туман из тьмы идет. Но вот такие дыры в земле его притягивают. Он всегда вокруг собирается. А чего так?» «Ну как чего?» — удивился он вопросу. Вечная темнота, безраздельное владение тьмы, можно сказать. Кстати, тварей тут тоже можно ожидать. Они же вблизи самой тьмы не заводятся, вроде как, удивился я. Федь, ты же говорил. Просто так не заводится. А вот что в шахтах делается, уже никто не понимает, пояснил Ван. Или в каменоломнях, например. У нас лет пять назад до меня еще экспедиция была к Моложаевским каменоломням. Вроде и место спокойное, и тьма не так, чтобы очень близко, и наблюдали чуть не месяц. Сунулись туда. И даже дёрнуться не успели. Мало того, что спускавшихся разорвали, так целое стадо всякой твари наружу выскочило, кинулось на тех, кто сверху ждал. Три человека всего ушли, на машине. Успели рвануть с места, потому что с работающим движком стояли, и шофер как раз за баранкой сидел. И все. В ведь тьма сейчас вроде, подал голос Федька. тьма, подтвердил Иван, как раз после того случая и накрыло, недели через две. Тоже ведь какая-то связь есть. В общем, к шахтам лучше не соваться. Никогда. А те, что возле города, завалили взрывами обнесли стеной, выходы из ствола все время освещаются. — Не лезут ведь? — вспомнил я доводившуюся до нас в горсвете статистику. — Раньше лезли, — сказал Федька. — Есть мнение, что лезть перестали после того, как стало ясно, что выбраться оттуда ничему не дадут. Соображает тьма или что там у нее соображать умеет? «Давно замечено, что если какие-то пути ее распространения перекрываются всерьез, туда она уже не суется». «Ну ты гля!» — поразился я такому заявлению. «В общем, это, от шахт проблемы могут быть или как?» «Ясен хрен, что могут», — уверенно сказал Иван. «Так что мимо них лучше быстренько. И по ночам точно не шляться». «По ночам здесь лучше нигде не шляться. До тьмы доплюнуть можно», — добавил Федька. «Это верно», — согласился с ним Иван. «Места тут мрачные и поганые». После всех этих разговоров брошенные людьми шахты как-то особенно давили на психику. Даже смотреть в ту сторону не хотелось, и глаз было не оторвать. Настолько странно и жутко выглядели эти черные холмы, почти идеальной конической формы, окутанные рваным серым туманом. И все это в серых сумерках, в которые превращался даже самый ясный день на границе с тьмой. Постепенно шахты проплыли по левому борту Жужи и остались позади. Я украдкой вздохнул с немалым облегчением. Последнее узкое место впереди. Насыпь переехать и мимо станции проскочить. И все. Дальше хоть дорогой, хоть полями, как угодно. Там дорог много станет. Дело мы сделали. Вон как Иван брезентовую сумку на ремне висящую к боку прижимает. А из-под ее крышки виден краешек папки с бумагами. «Что хоть мы взяли?» — спросил я, кивнув на сумку. «Да то, что искали. Документы!» Куда как уклончиво ответил Иван, явно не горя желанием делиться всеми подробностями. «О чем хоть?» — решил я не демонстрировать излишков деликатности. «А на кой хрен мне эта деликатность сдалась?» «Мне вот интересно, зачем мы в такую задницу катались, а интерес у меня, понятное дело, не праздный». «Да все совпадение ищем», — опять решил отделаться общими фразами Иван. «Прикинули, в каких тамошних бумагах могут быть совпадения с бумагами из других мест. Вот и скатались за ними. Проверять еще надо». «А чего за совпадение — задал вопрос Федька, явно почуявший, что я давлю на Ивана не просто так. «Да ладно, вам-то что за интерес?» «Интерес простой», — ответил я. Знать, за что головой рискуем. Милославский нам общую картину набросал, отсюда и наше желание сотрудничать. Но только общая идея была в том, что и нам из ваших сокровенных знаний что-то перепадать будет. — Володь, слушай, — вздохнул Иван. — Давай так. Вернемся, разберусь сам в бумагах. Ну и у главного спрошу, в какой части доводить информацию можно. И если все нормально, и мне за это башку не открутят, изложу вам все в самом лучшем виде, чем хочешь, клянусь. А так ты меня под монастырь не то что подводишь, а прямо заталкиваешь. — Вот и станция, — сказал Федька, — повнимательнее давайте, потом добазарите. Тут он прав. Все хорошо в свое время. Мы синхронно подхватили пулеметы и выставили их в больнице правого борта. Станция здесь такая большая, все заборы да пагаузы. Мест, откуда в нас палить начать можно, не пересчитать. И деваться нам отсюда некуда. Лес прижимает. а если сунуться по самой железной дороге, то уведет она, черт знает куда, через тот же лес и уткнется в разобранный мост. И что там делать? Только обратно, сюда вот, к станции возвращаться. Паршивое место, в общем. Давай не по следам, а чуть дальше, по грязи, — сказал я. А то от нас вон какая колея осталась. Кто-нибудь, кому надо, мог и мину в нее поставить, как раз на случай нашего возвращения. — Без проблем, — сказал Федька. Правда, дальше придется опять через насыпь карабкаться. «Ну и ничего, заберемся, сказал я решительно. «Как-то повторяться до мелочей охота. Надо вообще другим путем возвращаться. Да здесь не получается». «Это точно. Проезд тут один», — подтвердил Иван мою мысль. Откуда в нас выстрелили, я так и не понял поначалу. И выстрела самого не услышал. В машине шумно. Шлемофон, опять же. Только звон и удар. А затем, через пару секунд, еще один. И следом взрыв Федькиной матершины в наушниках, после чего крик. «Подбили нас, мля!» Ритм работы мотора сбился. Что-то загрохотало. Жужа качнулась взад и вперед, а я заорал тщетно при этом выискивая цель для пулемета. «К депо прижимайся! Расстреляют! К депо не спи!» Остро завоняло горелым маслом. В отсек откуда-то напустило едкого тяжелого дыма. Машина заныла истошно, грохача чем-то в своём нутре, словно болтами в железной бочке, все же потянуло нас в сторону ближайших строений. «Вон ворота открыты! Прямо в них давай!» — закричал я. «Не пройдем!» — заорал Иван, подразумевая не слишком-то широкий зазор между стоящими прямо в воротах паровозом и стальной рамой раздвижных ворот. «Пройдем, не очкуй!» — крикнул я ему и затем Федьки. «Жми, разнесут иначе!» Снова гулкий звон, и прямо в броне перед нами появилась маленькая круглая дыра. И еще одна, точно такая же, в стенке у нас за спиной. Из «Испотера бьют!» — это я и без Ивановых криков понять смог. Что же еще могло быть такого калибра и не очередями стреляющих? Только противотанковое ружье. В отечественную таких много наделали. На всех хватит. Долбануло еще раз и опять насквозь, через наш отсек, звонко с искрой и грохотом, разорвав попутно спинку кресла. Запахло еще и электросваркой почему-то. Причем так резко, что вонь горелого масла перекрыла. Жужа, дергаясь в немоверной вибрации, неслась со страшным грохотом прямо по путям и стрелкам, сшибая какие-то низкие заборчики и знаки, оставляя за собой дымный шлейф. По броне защелкали винтовочные пули. Нас уже обстреливали с нескольких точек. А вот противотанковое ружье замолчало. «Приготовиться покинуть машину!» Зарал я, что было сил, попутно врывая штекер ТПУ. Грохота прокинутые скамейки курилки, откатившаяся бочка с песком, занос, удар правым бортом по высоким колесам стоящего паровоза, что-то тяжелое и железное отвалилось, то ли у нас, то ли у него. Нас кинуло на стальную стенку. Как крепко не держались, спасибо шлемофонам за то, что мозги на месте остались, вновь удар уже справа, а край ворот. Но все же я оказался прав. Наша бронемашина не застряла, а влетела прямо в депо, укрывшись от обстрела как стенами, так и сцепкой из трех паровозов. Задний люк настиж, ствол пулемета туда. Никого. «Хватай все и ноги отсюда!» — крикнул я. Петька, снайперка на тебе! Потеряешь? Порешу! Бегом марш!» Вариант того, что придется выскакивать из машины и бежать, нами предусматривался. Это жизнь, куда от нее денешься. Поэтому осталось только сумки схватить, дарим ней на плечи набросить. Тревожные мешки вроде как. Спасибо, что укрытие нашли. Выдалась малая пауза, удалось прихватить. Огромный ангар-депо, кирпичный, железной крышей, поднятый на невероятную высоту, вдоль стен решетчатые мостики, дальше балкон с будкой диспетчера. Укрытий ноль, разве что в паровозах прятаться. Да как-то такая идея слабо привлекает. Сюда с двух сторон зайти можно. И через окна стрелять отовсюду. А нам опять всех направлений не удержать. Сюда! Как ни странно, но меня слушались. И более опытный Федька, и научный руководитель. Рванули за мной, побежавшим к выходу. Обратно туда, откуда мы залетели в ангар. Паровоз прикроет. Он жужу прикрыл, и нас сумеет. Нам много не надо. Только за угол завернуть. Под ногами гравий. Шумно. Зато следов не оставляем. Не поймешь сразу, если нашей пробежки не видел, что смылись мы, что бросили свою броню на произвол судьбы и смотались. Туда! Старое добротное здание из красного, сильно потемневшего и закопченного кирпича, с арочными проемами окон и стенами толщиной, как в Кремле. Даже по цвету похоже. Это еще до торжества восставшего пролетариата построили. Такой дом из пушек не разнесешь тяжелых. Не то, что из винтовок. Подгонять никого не пришлось». Все наддали. Первый этаж вообще без окон. Разве что широкая дверь двустворчатая. Скорее даже ворота. На втором окна есть. Да и те в решетках. Что тут такое было раньше, что строили столько капитально? Бегом, бегом. Выстрелов пока не слышно. Не видят нас синимордые. А кто это еще может быть? Только они. Больше некому. Ладно, потом разберемся. Бегом пока, бегом. Гравий хрустит под подошвами. Навьюченное железо звякает. Спешки подхваченная сумка норовит ехать куда не нужно. Колотит вообще по причинному месту. А я ее даже поправить не могу. А вот шлемофон танковый, долой, к черту, он теперь только мешает. Снявший голову по волосам не плачет. И тем более по шлемофонам. Надо будет, еще выдадут. Нам все выдадут, чего не попросим. Особенно звездюлей, их у командования всегда от пуза в волю. Там не закрыто, я это отсюда вижу. Створка даже не притянута. Крепкие такие ворота из толстой доски. закругленные сверху, потому что проем тоже подарку. Да еще и художественно так выложен, повернутыми кирпичиками. Мало было эдакий блокаус выложить. Еще и красоты добавили, изысков вроде как. Первая пуля нагнала нас, когда я уже тянул тяжелую створку ворот, осевшую и застрявшую в грязи. В ту щель, что была открыта, разве что кошка была способна проскользнуть. Пуля пробила доски чуть левее моей головы, напомнив о том, что лучше торопиться. Напоминание сработало. Шесть рук с такой силой дернули створку на себя, что все же сдвинули на полметра, не меньше. И когда еще несколько пуль ударило в ворота, мы уже ломились внутрь, и подгонять нас точно не было нужно. Весь низ представлял собой один общий зал, совершенно пустой, с железной лестницей, ведущей на второй этаж. Еще была железная труба, торчавшая из пола и уходившая в люк в потолке. Что-то это мне напомнило, но что именно думать было некогда. «Наверх!» Сил вообще нет. Последний отдал на то, чтобы ворота открыть. А ноги почему-то бегут и так бодро. Дыхание со свистом, в горле какой-то ком липкий встал. Взмок, как мышь под одеждой. Прилипает все. А вот бегу и бегу, ступеньки гулки. На второй этаж дверь тоже открыта. За нею зальчик небольшой. Из него в разные стороны комнатки. Прямо за дверью свалил с себя все, оставшись с немецким автоматом, скомандовал. «Иван, прямо отсюда держи ворота. Мимо тебя никто не сунется». «Федька, проверить надо все же!» «Это без вопросов!» – рассепел еле дышащий Федька. Этаж был пуст. За дверями, которые мы так и бросили открытыми, нашелся кабинет и несколько комнат, вроде караулок с дерматиновыми бурыми топчинами. Все стены увешаны плакатами о пожарной безопасности. Но, конечно, это же пожарка была. Станционная. На первом этаже машину держали, или что там у них было. На втором личный состав на массу давил в ожидании катаклизмов. Как случится, что? Надо было по шесту вниз спуститься. Была даже пожарная каланча, небольшая, метров пять в высоту. Надстройка на крыше, куда мы даже соваться не стали, потому как что на ней делается, видно отовсюду, и противотанковое ружье ее насквозь прошьет. В нас, кстати, пока не стреляли, и других признаков активности мы не наблюдали, хотя в окна поглядывали постоянно, предварительно повыбивав стекла прикладами. А то рванет что-нибудь близко и всех осколками посечет. — Иван, пулемет свой отставь. — Возьми РПД, — сказал я. На такой дистанции его за глаза хватит. И Шей все, что попытается в ворота пролезть. Или за воротами шевелиться будет. Понял? Понял, кивнул он, явно приняв тот факт, что я поставил себя главным. Федь, хватай пулемет и подкатывай к тому окну, что на депо выходит. Откуда бежали? Оттуда же стреляли, так? А откуда еще? Сказал Федька, принимая у Ивана из рук тяжелое тело пулемета. Оттуда. Оттуда и подходить будут. А я пока Мосю возьму и возле окошек пошарюсь. Выдал я в заключение. «Может, что полезное и сделаю. Полсотни хороших патронов у нас есть». И с этими словами начал разворачивать чехол с винтовкой. «Как бы там ни было, но нас пока не убили, и мы в укрытии. А что вообще делать, думаешь?» – спросил Федька. «Там видно будет. Отбиваться пока», – сказал я, пожимая плечами. «И долго проотбиваемся?» – поинтересовался он, крепко подпустив Ехистова в интонацию. «Думаю, что долго», – ответил я. «Сам прикинь. На первый этаж вход один, и тот под пулеметом, гранатами не закидаешь». Там спрятаться, только голову пригнуть. На втором — одни окна, и те с решетками. Гранату толком не закинешь. Даже если подойти удастся. Метров на двести в каждую сторону — гладкое место. Даже замаскироваться не получится. Гранатометы здесь только винтовочные, но у них и точность, и дальность, сам понимаешь. И все равно с голова места стрелять придется. Вот и подойди к нам, пока патроны есть. Блок Гаусс настоящий. «Ну да, что-то в этом есть», — кивнул он, подумав и толкнув письменный стол ближе к окну. «Сюда бы танк подогнать, но у них нет ПТР только». «А что ПТР?» — спросил я с преувеличенной бодростью. «Кучность у него так себе. Раз полнёт, заметим, потом я его из моси приголублю. Ладно, рано себя хоронить. Скоро контрольный срок выйдет, и самолеты искать пошлют. Ракеты пустим. А нас узнают, а потом, глядишь, и разведбат сюда подтянется. Да и вообще, есть идея». Вообще-то я не только успокаивал себя и товарищей, но и сам был уверен, какой-то выход найдется. По крайней мере, про один я точно знал, хоть и был он рискованным до ужаса. Да и вообще характер у меня такой. Не верю я в безвыходные ситуации. Не верю, и все тут. И в делах меня это спасало не раз. И сейчас спасет. Надо только нужный момент не пропустить. Федь, поглядывай, но всерьез не высовывайся, понял? Так, лишь бы атаку или подход противника не профуфлить. Но на прицел не вылезай сам, понял? «Да не дурак, Усёк», — сказал Федька, располагаясь у стола. «Если полезут, пулемет выставлю, а так — в полглазика, на пол шишечки. «Так, приказы я, командир самозваный, раздал. А теперь надо определить самое угрожающее направление. Долбанули нам в правый борт. А когда мы выскочили к сцепленным паровозам, то обстрел вообще прекратился. Значит, били с достаточно узкого сектора, и даже до депоем еще добираться нужно. А именно там самые лучшие позиции для обстрела пожарки». Кстати, еще похоже, что нас в немалой степени насыпь прикрыло. Да и вообще решение немножко изменить маршрут спасло. Лишняя сотни метров а для ПТР оказалось критической. Будь мы ближе, остановили бы машину запросто. Ведь все пули в корпус уложил стрелок. И если бы чуть точнее... И вот еще вопрос. Синемордой нас специально ждали или просто заслон выставили? Если просто, то шансов отбиться больше. А вот если по нашу душу, то оно как-то гадко на душе становится. Темнеть ведь здесь очень рано начинает. А по темноте и к пожарке подобраться не так сложно будет. Да и твари появиться могут. Если твари, то все. Чувствую, что не отбиться. Пристроил винтовку на высокой спинке топчина. К ну соваться нельзя. Сразу на виду буду. А вот так, в глубине темной комнаты, очень даже нормально. Если противник заберется в депо, то где пристроиться? Окна там огромные, забранные в частую раму. Многих стекол не хватает. Низом пойдут, их стена прикрывать будет. Туда и внимание. Приник к прицелу, повёл он по линии подоконника депо. Ага, вроде есть кто-то, как будто бугор какой-то в тени. И вроде бы даже шевельнулся. Остановился на нем перекрестьем, вглядываясь. Точно, шевелится, вроде как пристраивается поудобней. Привычный уже дождевик или штормовка с откинутым капюшоном. Черная вязаная шапочка. На нижней перемычке рамы улеглась винтовка. Ну все, вроде бы доказательства собраны. И винтовка тут и в нашу сторону направлена. Так, как раз если по плечам смотреть, то цель шириной примерно треть расстояния между боковыми нитями. Это получается метров триста до депо. Добежать оттуда до нас тяжко даже с прикрытием. А вот обстреливать запросто. Но и мы мудрить не будем. Прицел на троечку выставим. На триста температура не важна. Ветер не сильный. Если я все правильно помню. Еще вот так спуск тянуть плавно. Бах! Удар приклада в плечо впечатлил. Не доводилось мне пока таким мощным патроном стрелять. Винтовка подпрыгнула на опоре, а когда вернулась назад, я обнаружил, что человека в окне уже не было. И сам я немедленно нырнул в свое укрытие, утащив за собой оружие и ожидая ответного огня. Но такого не случилось. Даже по окнам никто не стрелял. То ли не поняли, то ли не заметили, то ли вообще что-то иное задумали. И такое молчание, проявление коварства врага, Снова высунулся, уже с прибором наблюдения, то есть с биноклем. Успел заметить двух человек с винтовками, одетых в привычные брезентовые штормовки, перебегающих к огромному зданию депо, но едва я их засек, как они скрылись за углом. Затем еще одного. И тоже опоздал прицелиться. Скрылся. Расчет противотанкового ружья пока в поле зрения не попадался. А хотелось бы. За жужу посчитаться, вроде как. — Федька, бди! — крикнул я, и, дождавшись ответа, на четвереньках, чтобы, не приведи бог, не возвыситься над подоконником, рванул из комнаты. Задержался в тамбуре возле Ивана, прилежно выцеливавшего из пулемета вход на первый этаж. Спросил. — Как? — Тихо, — лаконично ответил он. — Так бы и дальше, — кивнул я. «Ждём — Ждём-то чего? — спросил он. — Самолета? Пока самолета. А дальше видно будет. — Ты вот что. — Возле пожарки пока никого. — Так что со своей машинкой за мной давай. Больше пользы. Я не договорил, но Иван понял правильно. Подхватил стоящий на сошках РПД и рванул следом. С обратной стороны пожарки не было почти ничего. Только стрелки, семафор, какие-то остальные сварные конструкции и дальше чистое поле до самого леса. Разве что со скудным кустарником местами. Скрытный подход в светлое время суток с этого направления исключен. Пошарил биноклем по самым подозрительным местам и ничего не обнаружил. Комната была угловая, с окнами на две стороны, Так что я Ивану сказал, «Наблюдай туда и туда, понял? Если кто полезет, долби. Нам бы это направление чистым от противника держать надо». «Это зачем?» — не понял он. «На самый на крайняк сколько-то пробежать сможем, пока нас здание прикрывать будет. Дыма набросаем и ломанемся. Хоть какая-то фора. Куда? На тот свет? Пофигу, куда. Главное, что можно сколько-то сот метров отыграть, если смываться придется», — ответил я. «Понадобится, не понадобится, дело десятое. А пусть будет». В любом случае противника надо держать с одного направления. Пусть в депо прячется. Там ему и безопасно относительно, и уютно. Хорошо, кивнул Иван.